Глава пятая. Увидеть отца. Я испытываю острую потребность в подушке. Мне нужно срочно в нее порычать, а лучше поорать. Не из-за королей, которых мы с сатиром, конечно же, упустили. Из-за Крис. Звонок раздается, когда мы с рогатым входим в садик. Нам везет, ворота стоят на распашку, но удача тотчас отворачивается, скамейки пусты. Сатира кликает королей по именам. Мирандик, Кримчик, Ау! На зов никто не является. Телефон настойчиво вибрирует в кармане. Хочу сбросить, но случайно нажимаю на зеленый кругляш. Тихо шеплю от злости и вставляю наушник. Крис, я. Прости! выпаливает мачеха. Это очень важно, правда. Из-за фигни я не стала бы тебя беспокоить. Голос встревоженный. «Что случилось?» Мое сердце спотыкается и болезненно съеживается, лишь бы Крис не попала в беду. Помимо подозрения и благодарности, я постоянно испытываю по отношению к мачехе еще одну яркую эмоцию — страх. Я боюсь навредить ей. Сделать то же, что сделала с Ксюшей и всей семеркой. То же, что с Лиской, то же, что с мамой со многими ты где сейчас спрашивает крис давай подъеду вначале скажи в чем дело нервы предельно напряжены и я срываюсь на крик родион понимаешь он сердце съеживается еще сильнее сжимается и уплотняется готовое взорваться в любой момент как бы я ни относилась к отцу я не хочу чтобы с ним случилось что то плохое пусть живет имеет на это полное право. «В общем, он едет в Питер», — заканчивает Крис. Вначале я чувствую облегчение, а следом кислотно-шипящую злость. Она булькающей волной поднимается из желудка и обжигает горло. Я захожусь кашлем. «Да как он смеет!» — вот что крутится у меня в голове. Я перешла на домашнее обучение, перестала общаться с людьми, позволила запереть себя в четырех стенах и подавать еду через специальное окошко, как в тюрьме. А он, родной отец, все равно сбежал от меня на край света. Бросил в тот страшный год, когда я особенно нуждалась в поддержке. Пусть даже в такой, какую оказывают заразному человеку, в защитном костюме и через стекло. «Так что нужно отцу? Снова запереть меня на замок?» «Посадить на цепь, как бешеную собаку? Раз и навсегда спасти от меня мир?» Сатир кладет ладонь мне на руку, и только тогда я понимаю, что все это время нещадно терзало предплечье ногтями. На коже багровеют длинные и извилистые дорожки. Такие тропинки точно не приведут ни к чему хорошему. «Гриб!» — робко окликает мачеха. «Что он тут забыл?» — выдавливаю я. «Не знаю. Родион не сказал». Буркнул, что выезжает, и сразу сбросил. «А теперь вне зоны доступа». Крис нервничает. «Так ты где? Я могу подъехать. Надо бы обсудить, что делать». «Приезжай», — отвечаю я и кидаю взгляд на Рогатого. Надеюсь, у Крис нет предрасположенности, и она его не заметит. Хотя лучше на время избавиться от напарника. Не хочется обсуждать семейные дела при чужих ушах. Литейный проспект Сад сен жермен уточняю я. Скоро буду. Я прячу телефон и смотрю вниз на носки кроссовок, размышляя, нужно ли что-нибудь объяснять сатиру. Прихожу к мнению, что он обойдется, поэтому просто пытаюсь восстановить дыхание и сердцебиение. Об отце не думаю, но память так и зудит. Хочется расчесать ее и выпустить кровь в воспоминания. Давно заметила если в мозгу крутятся темные мысли, а взгляд при этом устремлен вниз обязательно потекут слезы вроде есть простое решение смотри вверх но я не могу подбородок словно магнитится к груди хочется уронить голову низко низко лучше вообще сбросить на землю и запинать под лавку пальцы тянутся к ссадинам жаждут еще раз прогуляться по воспаленным дорожкам «Может, правда купить себе, как там Крис говорила, царапки?» «Предупреди, если соберешься реветь», — рогатый, очевидно, не обделен интуицией. «Я тогда свалю по-быстренькому. Не терплю, понимаешь ли, соплей». «Скоро приедет Крис, моя мачеха. Нам с ней надо поговорить», — гляжу из подлобья «Так что тебе действительно лучше свалить». «Лучше не то слово». Не имею ни малейшего желания слушать ваш треп. К тому же у меня дел по горло, надо разыскать королей. Для начала хотя бы одного. Я ощупываю свиток в кармане, это придает сил. Ты говорил их сложно найти. Про себя добавляю. Легко потерять и невозможно забыть. Днем с огнем и все такое. Сложно! Сатир возмущенно всплескивает руками. «Это практически нереально. Но я подниму старые связи, обращусь к друзьям, и, может, статься...» «Не верю, что у тебя есть друзья». Я скептически качаю головой. «Прикуси язычок, малыш!» Он жжет меня глазищами. «Иначе будешь разгребать всё одна одинёшенька. А самой тебе не справиться. Впрочем, с любым другим компаньоном тоже. Правильно, что к тебе приставили именно меня». «Да пошлет мне бог терпения!» «Приставили? А кто? Те, кто придумывает задания?» и все всё-таки она туповата!» — шепчет рогатый поднос, и прежде чем я успеваю отвесить ему новый подзатыльник, превращается в серебристый дымок и улетает прочь. Мне остается лишь буркнуть «придурок» и выйти за ворота. Я прохаживаюсь туда-сюда в ожидании Крис. А как только решаю завернуть в книжный, «Телефон оживает. Она здесь». Волосы у Крис скручены в узел, на голову повязан платок. Из одежды старая футболка, спортивные штаны и накинутый на плечи палантин. Значит, звонок отца застал ее за уборкой, и она сразу помчалась ко мне, даже переодеваться не стала. Непривычно видеть мачеху в таком образе, но мне, пожалуй, нравится. Ее наряды, помады, каблуки... Броня, через которую трудно пробиться. А сейчас Крис выглядит домашней и простой, почти родной. Я опускаюсь на пассажирское сиденье и захлопываю дверь. «Ты голодная?» — первым делом спрашивает мачиха «Нет. Понятно, что у нее на уме. Когда Крис по-настоящему волнуется, а это случается редко, то ест в разы больше, чем обычно. Давай не пойдем в кафе, ладно?» Не хочу, чтобы кто-то случайно подслушал наш разговор. На самом деле, я не хочу, чтобы кто-то случайно увидел мои слезы, если до этого дойдет. Но Крис не обязательно знать истинную причину». Мачеха с сожалением вздыхает, бормочет что-то про спасительный бургер, а потом говорит. «Ну, в общем, вот что я надумала, пока ехала». Она барабанит пальцами по рулю. «Родиона я к тебе не подпущу». «Пусть только попробует сунуться. сразу вызову ментов». Я не сказала, но один из парней, которые приезжали вчера на вызов, взял мой номер. Так что теперь у меня есть знакомый полицейский, если что. Час от часу не легче. Надеюсь, Крис не вознамерилась найти мне нового папу в рядах доблестной полиции. «Ты со мной согласна?» Ее пальцы прекращают отбивать дробь и вцепляются в руль. Ну, с тем, что Родиону не следует с тобой видеться. «Надеюсь, ты не хочешь?» «Не хочу». Мачеха кивает. Линия подбородка у нее смягчается, руки сползают на колени. Так вот, что тревожило ее больше всего. Не простила ли я отца? Не возникнет ли у меня желание повидаться с ним? «Думаю, пока он будет в Питере, тебе лучше посидеть дома», продолжает Крис. Не выходить на улицу. Вообще, ради твоей же безопасности. Я пристально смотрю на нее, пытаясь взглядом донести мысль. То, что она говорит, жуткая чушь, дурно пахнущая глупость. Уйти в изоляцию ради человека, который собирался всю жизнь держать меня под замком? Ну уж нет. Мачеха выдерживает мой взгляд. На лице у нее четко прописана непоколебимость. Она все решила и не намерена отступать. Тогда я выдаю фразу, которая, знаю, точно заденет ее за живое. Ты говоришь прямо, как он. Она вздрагивает, и я продолжаю. Так все и начиналось, не помнишь? Посиди дома, все ради безопасности. Это другое, медленно произносит Крис. Нет, то же самое, возражаю я. Ноздри стремительно захватывает неприятная щекотка. «Ну вот, приехали». Замолкаю, пока в голос не прокралась дрожь, и отворачиваюсь к окошку. «Это другое», — упрямо повторяет Крис. «Родион пёкся о своей шкуре». «Хотя нет, на самом деле нет». «Он считал, что печётся о своей шкуре, а на самом деле просто добухался до белочки». «Нет никакого проклятия», И я тому лучшее доказательство. Пусть приезжает, чтобы поцеловать порог. Я скорее перегрызу ему глотку, чем позволю к тебе приблизиться и снова причинить боль. Да, да, не смотри так. Однажды я совершила ошибку, но больше это не повторится. Она шумно вздыхает. Мы что-нибудь придумаем, справимся, как всегда. Я часто-часто моргаю, прогоняя слезы. Речь Крис трогает меня но я не могу позволить мачехе распоряжаться моей свободой. Что хуже, встретиться с отцом или оказаться под домашним арестом? В другое время я бы сказала, что первое. Но теперь, когда появились свитки, все изменилось. Вокруг происходит всякая небывальщина, и кто-то незримый зовет меня, тянет за руку и сулит нечто необыкновенное. Я не могу отказаться, не могу закрыться. Я слишком долго просидела в заперти в свое время. Хватит. Слезы испаряются, когда внутри закипает кровь. Долго ему ехать? Я поворачиваюсь к Крис. Не знаю, она качает головой. Если он еще в Диксоне, то долго. Я погуглила, там раз в неделю вылеты, по следам. А сегодня пятница. Но если он уже в Норильске, то может оказаться тут хоть завтра. «Хорошо». Чувствую, как приподнимаются уголки губ. «Быстрее приедет. Быстрее узнаем, что ему нужно». «Я его не боюсь. И прятаться не собираюсь». Грип! Я протягиваю руку и делаю то, чего не делаю почти никогда. Касаюсь Крис. Сжимаю ее плечо. «Никаких замков». «Боюсь, нас тогда могут ограбить», — кисло усмехается мачеха. «Ты поняла, о чём я?» «Поняла. Знаю, что, скорее всего, пожалею об этом. Но я не вправе удерживать тебя силком. С сегодняшнего дня наш девиз — «Никаких замков, кроме щеколды в туалете!» Я фыркаю, а Крис добавляет. ты все всё-таки постарайся не пересекаться с ним. Сделай все возможное, хорошо?» Киваю, хотя понимаю, что это практически нереально. Бабушкин адрес прекрасно известен отцу. Даже если Крис не пустит его на порог, он сможет подкараулить меня у ворот. Одна половина души хочет узнать, что отцу понадобилось в Питере. Вторая строго грозит пальцем. Держись от него подальше. И еще кое-что. Крис мнется, и это настораживает. Слушай, а какие отношения были у Родиона с тещей? С бабушкой? Не знаю, они не общались. Уверена. А почему ты спрашиваешь? Крис тянется к бордачку и вытаскивает белую бумажку, сильно обугленную по краям. Переворачивает, и я вижу отца. Его тонкое лицо, так похожее на мое, странно смотрится в горелой окаемке. Но еще страннее выглядит знак, нарисованный чем-то красным на белой рубашке, там, где сердце. Маленький символ выглядит как ромб на ножках. Я беру фотографию, вернее, то, что от нее осталось, и трогаю коричневые опалённые края. «Нашла в печке, когда убирала», — говорит Крис. «Не знаешь, что это значит?» «Наверное, бабушка злилась на отца, вот и решила». «Тогда почему она сожгла ту часть фотки, на которой был кто-то другой?» Я приглядываюсь к снимку, И замечаю руку, лежащую на отцовском плече. Мама? Чувствую, как кровь отливает от лица. Тут перед лобовым стеклом возникает дымок, а следом материализуется сатир. Он пучит глаза и трёт ребром ладони по горлу, мол, закругляйся. Я сую фотографию в карман толстовки, скорее интуитивно, чем намеренно. Крис замечает, но ничего не говорит. Мне надо идти. Твердо произношу я, выскакивая из машины. «Увидимся дома». «Гриб? Что?» Наверное, в моем голосе слышится вызов и раздражение, потому что мачеха примирительно поднимает руки. «Я просто хотела сказать, звони, если понадоблюсь». «И еще». Она хмурится, разглядывая мои ноги. «У тебя джинсы в земле». «Споткнулась». Рогатый нетерпеливо пыхтит над духом и переминается с копыта на копыта. Все, пока!» Я натягиваю улыбку, бахаю дверцей, Крис морщится и устремляюсь назад к Литейному. По крайней мере, так я думаю. Крис припарковалась в каком-то закоулке, а я пока слабо ориентируюсь в городе. Сатир шагает рядом, весело насвистывая. «Секунду назад подгонял, а теперь делает вид, что у нас неспешный променад по центру. Что за несносное существо? Ты нашел королей? Мне не терпится приступить к выполнению задания. Пусть и немножко страшно соваться к Миранде, Климу и остальным боссам. Думаешь, это так быстро? Отлетел на часок и готово? Кривляется рогатый. Но вообще да. нашел. Я знаю, где Миранда будет сегодня вечером. Он косится на меня и загадочно улыбается. И где же? Предчувствую, что ответ мне не понравится. Сатир выдерживает паузу и задушевным голосом объявляет. В страшном заброшенном доме, что стоит в густой чаще леса.